Александр Прозоров. «Боярская сотня. Книга первая. Земля мертвых. Задача мастера. Свой меч Костя Росин вложил в ножны, аккуратно завернул в тряпицу и вложил в длинный боковой карман рюкзака. Боевой топорик в карман с другой стороны. Ну а что касается щита то этот диск метрового диаметра спрятать все равно невозможно. С ярко начищенным медным умбоном, с рисунком черно-скаленной медвежьей пасти на алой мешковине он издалека привлекал к себе внимание всех прохожих. Но тут уж ничего не попишешь, придется терпеть. Впрочем, висящий на плече щит при поездке в метро или автобусе был отличным поспорьем. С его помощью Костя и толпу без труда раздвигал, и, закрыв ему угол салона, легко отгораживался от всеобщей толкотни. Броню Коста тоже уложил в рюкзак, а вот поножи укрепил на голени и спрятал под брюками. А то вечно в толпе кто-нибудь норовит по ноге стукнуть. Широкий ремень с поясным набором не особо отличался от ремней всякого рода штангистов металлистов впрочем, под курткой его все равно не видно. Два тонких шерстяных одеяла хорошо легли к спине. За ними Росин спрятал островельхий шишак, собачий малахай. Поверху ложил длинную красную рубаху, годную на все случаи жизни, шелковые шаровары, чистую рубашку и галстук. В наружный карман запихнул крест сала, зажигалку, упаковку сухого горючего на случай дождя, сверху аптечку состоящий в основном из бинтов, жгутов и стриптоцида на случай рубленых ран или открытых переломов, аспирина от простуды и укропной воды от неизбежного похмелья. Вот вроде и все, — Константин осмотрелся. На креслах, диване, столе ничего заготовленного в поход не осталось, ничего не забыл. Все уместилось в недра пухлого зеленого ермака. — А, нет, телефон. Ростин повесил сотовый телефон на пояс между кистенем и охотничьим ножом, сходил на кухню, перекрыл идущий к плите газ, кран стиральной машины, потом выключил пакетник электросчетчика. Кажется, теперь все в порядке. Протечили, замкнуть, ничего не может. А через пять он вернется, если, конечно, его не подстрелит ливонский арбалетчик, или не проткнет длинно-татарская стрела. Константин закинул рюкзак за спину, повесил на плечо щит, крутанул колесики на панели блока сигнализации и вышел на лестничную площадку. До битвы на Неве оставалось немногим больше суток. Ополченцы собирались на финляндском вокзале у паровоза. От группы людей со щитами прочие пассажиры Шарахались на добрый десяток метров, и вокруг будущих воинов образовалось изрядное свободное пространство. Хорошо обыватели не знали, что в чехлах для удочек скрываются не бамбуковые удилища, а длинные тяжелые копья и тугие луки. А то ведь и вовсе выйти на вокзал побоялись бы. — Привет, Юра! — поздоровался Росин с высоким, русым, широкоплечим парнем под легкой тренировочной курткой которого поблескивала бронзовая кираса. — Тебе не жарко в железе ходить? — Ничто, мастер! — пожав протянутую руку, отмахнулся великан. — В рюкзак зараза не залазит! Вообще-то звание мастера кости не нравилось. Отдавал это чем-то немецким, орденским, а то и вовсе японским. Этак приличного человека в за солнцее какой нибудь принять могут Ну, так уж сложилось не председателем же ему именоваться сам ковал ополченец усмехнулся росин себя и не че железо крепкое пожал плечами юра инструменталка юра симоненко работал водителем в седьмом автобусном парке в парке имела своя кузня С местными работягами Симоненко сошелся довольно хорошо. Руки у него росли из нужного места, а потому великан никакого вооружения и брони не покупал. Все делал сам. И не только для себя, но и чужие заказы выполнял. А вот Сережа молохин учитель истории из 356-й школы, кроме способности ответить практически на любой вопрос по десятому-двенадцатому векам, не умел ничего, и практически все оружие и обмундирование был вынужден покупать, благо для своих это обычно делалось раза в три дешевле, чем для чужаков. Мастер поздоровался с худощавым мужчиной в джинсовом костюме. Зато Малохин отлично фехтовал на копьях и алебардах, легко укладывая на землю парней, внешне куда более крепких. Впрочем, символом хрупкости изящности отряда черного шатуна была Юленька, девушка неполных двадцати пяти лет, с большой сумкой через плечо. У нее в чехле для удочек прятались высокий углепластиковый лук и два десятка стрел с разными наконечниками. Когда-то она смогла пробиться в сборную союза по стрельбе, но высоких результатов не достигла и, в конце концов, бросила большой спорт. — Долго, что нам тут париться, мастер? — поинтересовалась Юля, приспустив большие темные очки. — У меня скоро нос облезет. — Сейчас едем. — Росин бегло оглядел остальных ополченцев. Похоже, собрались все. Три десятка человек, из которых только несколько незнакомых лиц. Как обычно, кто-то прихватил друзей, кто-то жену детей, кто-то подружку. В глаза бросилась яркая блондинка в коротком ярко платье, но расспрашивает, кто она и откуда Костя не стал. «Лекарь здесь?» «Юшкин, что ли? Здесь!» — кивнула Юля. замороженным побежал. Вон его котомка лежит». Лепестрада Юшкина, в миру участкового врача, по вполне понятной причине, все называли по фамилии. За что родители наградили своего сына таким именем и каково с ним жить, Ростин не знал. лекар не любил разговоров на эту тему. Железо Юшкин тоже не любил, ограничиваясь в тренировках только рукопашным боем, а в одежде жутко напоминающим выцветшую буреновку с суконным куколем, обычной косухой, с которой спорол молнию, застежки в виде кнопок и прочие атрибуты современности, заменив их пуговицами и большой фибулой на плече. Зато он имел врачебный диплом и хорошие навыки в оказании первой помощи. «Внимание! Слушайте сюда!» У мастера появилось нездоровое желание постучать мечом по щиту, чтобы перекрыть гомон наполченцев, но, увы, оружие было хорошо спрятано. «Берем билеты до четвертой зоны. Кировский поезд, остановка станция Келыма. Это первая стоянка сразу за Невой. Электричка отправляется через пятнадцать минут. Всем понятно? Тогда встречаемся в пятом вагоне». Уже в поезде ополченцы начали потихоньку облачаться в доспехи. Не по-настоящему, а так для показухи. Поверх обычной одежды, не доголазив в общем огонь раздеваться. Прочие пассажиры, видя, как их соседи, застегивают кирасы, вешают себе на ремни длинные ножи, затыкают за поезд топорики, проверяют остроту широких обоюдоострых мечей, Надевают шаламы и мисюрки предпочли потихоньку перебраться в соседние вагоны. Росин тоже извлек из рюкзака свой куяк и надел его через голову прямо поверх рубашки. Бронь он изготовил сам. Попросил ребят из лаборатории опытного завода нарезать пластин из нержавейки, после чего нашил их на жилетку, Из тонкого брезента так, чтобы верхние пластины ложились в нахлёст на нижние. При толщине пластин в полтора миллиметра Куя хорошо держал скользящие удары. Мог остановить из издалека стрелу, вынести не тычок мечом или копьём. Увы, наплечники оказались коротковаты, Между наручными и верхними пластинами оставалось сантиметров двадцать незащищенной руки. Зато переливалась нержавейка так, словно доспех был изготовлен не из металла, а из маленьких зеркал. На платформу дружина черного шатуна вышла, сверкая шлемами и шишаками, кольчугами и пластинчатыми рубахами. Ибо, видите, страшно в голых доспехах, яко вода солнцу светло сияющему, Как описывало это зрелище лаврентьевская летопись. Правда, большинство полченцев металлические доспехи не тянули И обходилось обычными стеганками, Кожаными или просто суконными куртками, Под подкладку которых плотно набивалась вата или волос после чего одежка многократно прошивалась суровой ниткой или проволокой. В бою такая тряпичная броня защищала ненамного хуже металлического, но вот внешний вид у нее не тот, не тот. Поэтому в парадном строю суконщиков прятали внутрь или в задние ряды, чтобы дружина выглядела могучей и устрашающей. Колонной по три... Отряд черного шатуна спустился по ступенькам на узкую пыльную дорожку, еще носящую следы былого асфальта. Прошел вдоль высоких металлических агород, защищающих зеленый от морковной ботовы и разлапистых капустных кочанов огороды, свернул к пионерскому лагерю, точнее, к бывшему пионерскому лагерю, а ныне ведомственному Октябрьской железной дороги В богатых свои причуды территорию лагеря огораживала трехметровая решетка из прутьев сантиметровой толщины, выполненных в виде остроконечных пик. Вдалеке за футбольным полем и широкой полосой из высоких вековых лип велели трехэтажные кирпичные корпуса. «Еще, еще идут!» Послышался звонкий крик, и к прутьям моментально прилипло полсотни мальчишек и девчонок возрастом от восьми до четырнадцати лет. — Дядь, дай меч подержать. Дядь, дядь, а пулеметом ваши латы пробить можно? — Дядь, а вы за белых или за красных? Ратники спокойно двигались дальше, хорошо зная по опыту. Начнешь такой мальчишеской в атаке отвечать, только на глупой насмешке нарвешься. Друзья и знакомые, поехавшие вместе с отрядом, шли немного позади, образуя нестройную толпу. А босс, как иногда в шутку, называли их дружинники. Девушка в алом платье тут же привлекла внимание пацанов, и они восторженно загованили. — Тетка, тетка, у тебя трусы торчат. Дай сосиску подержаться. Смотри, смотри, какая сзадица. «Да не у тебя, ищь, обрадовалась!» Эта Юля остановилась и неторопливо достала из колчана лук. «Хочешь, ухо прострелю?» — предложила спортсменка. Сразу в атаге и положила стрелу на тетиву. «Только головой не дергай, а то валбу дырка останется!» Мальчишки моментально прориснули в заросли Барбариса. Юля разочарованно цыкнула зубом, но лука не опустила. Временами то из ветвей густарника то из-за бетонных столбов ограды высовывалась чья-то голова, но стоило девушке повернуться, как цель тут же исчезала. Выждав, пока обоз уйдет метров на сто, лученица спрятала оружие и пустилась догонять отряд. Территория лагеря упиралась в широкую полосу отчуждения под линией электропередач а следом начинались дачные участки. Здесь за дружиной тоже вязались мальчишки, но куда меньшим числом. Глаза у них светились любопытством и искренним восторгом. — Дяденька, а вы рыцарь? — поинтересовалась у Росина голубоглазая девчушка. — Я Русич, — гордо поправил Костя. — Ты меня с басурманами не путай. Тогда почему вы весь железный? — На битву иду, чада берега не вы защищать. — А можно мне с вами? — Ну, если родители отпустят, приходи, — разрешил Росин. Нам каждый человек дорог. Девчонка радостно пискнула и быстро-быстро затопала сандалиями по пыльной тропинке. Садовые участки заканчивались у Кировского шоссе, а за ним до самой Невы раскинулся широкий луг. Его разделяла надвое широкая заросшее бурьяном, канава, то ли растительное, то ли сточное. На поле выше по течению уже стояло полтора десятка больших белых шатров. Еще выше, вдоль низких ивовых зарослей, столько же вигвамов. Вигвамы от шатров отделяла площадка, Огороженная низкой в две жерди изгородью, там хищно кружась друг напротив друга, дрались на топорах двое латников. Грохот от ударов щиты раскатывался на сотни метров. У изгороди толпились женщины в свитах, поновьях и марицах, и ребятня в джинсах, футболках и в шортах. На стороне поля, ниже по течению, начиналась цивилизация. Здесь имелись две большие армейские палатки, полевая кухня, автобус, три грязных по крышу «Жигуленка» и один джип, а вдоль самого берега торчало три зеленых щита, сообщающих, что лимонад-тархун — единственный напиток из натуральных трав. «Ну вот, ливонцы уже здесь!» — плечистый Юра вышел из строя, Скинул на траву вещмешок и недовольно почесал кирасу под левым соском. — Опять лучшее место заняли. — Зато викингов пока нет, — утешил его Росин. — Устраивайтесь у воды перед рекламой, а глаз Одина пусть ютится где хочет. Сам Костя прямым ходом направился к джипу, изрядно потрёпанному ленд-крузеру с помятым левым крылом. — Эй, Миша, ты здесь? «Здесь я, мастер!» — послышался голос от одной из палаток. На свет вышел воин в ерехонке и бахтерце с длинной кочужной юбкой, с висящими на ремне кривым длинным ятагаром и шестапером, ябутый в красные софьяновы сапоги. Михаил Немеровский, хозяин небольшой строительной фирмы, не имел возможности регулярно посещать тренировки, зато вполне мог позволить себе заказать совершенно аутентичный доспех. Вооружение, сапоги, единственный в дружине имел официальное разрешение на ношение всей этой красоты, а кроме того имел массу знакомых в самых неожиданных местах и организациях. В большинстве случаев именно он находил способы сделать игры и фестивали, если и недоходными, то, по крайней мере, не убыточными. получал всякие разрешения и заботился о множестве важных мелочей, без которых фестивалю не выжить. «Это что за ужас такой, Миш?» — указал Росин на рекламные плакаты, перед которыми начали вырастать купола синих, оранжевых и желтых палаток. «Это Тархун, мастер». Ничуть не смутился Немировский. «Помимо этих плакатов, мы с них имеем три мешка пшенки, мешок гречи и пять мешков риса, ящик масла и два ящика тушенки для полевой кухни, оплату аренды совхозного луга, гарантии для кировской администрации и целый грузовик упаковок с бутылками. Они за палаткой мастеров сложены. Надо, кстати, лимонад лимонцам и индейцам раздать». Я обещал, что когда туристы приедут, или телевизионщики, все будут пить только эту зеленую жидкость. Иначе неустойку платить придется. — Ладно, раздадим, — согласился Росин. Похоже, зеленые плакаты у воды уже окупили все затраты на фестиваль. Но ради этого можно и травяную настойку пососать. — Военные две палатки дали, — продолжил свой отчет ратник. В одной я вам пару раскладушек поставил, а вторую вам под штаб отдам. Надо только пластырь медицинский со всех аптечек стрясти и буквы наклеить. Еще полевую кухню привезли на три дня, потом отдать придется. — А солдат не дали? — Нет, не дали, — разочарованно развел руками Немировский. — Самим, говорят, не хватает. — Да я трех бомжей по дороге подобрал, они за бутылку водки на нос — Весь фестиваль вкалывать готовый Сейчас яму роют за кустами. Обнесем брезентом, будет сортир. А то, если под кусты бегать, тут к утру все вокруг провоняет. Полигон-то маленький. Чего другого места выбрать не могли? — Это телевизионщики, — вздохнул Костя. — Хотят заснять высадку шведов на берега Невы, а потом разгром их князем Александром Невским. Дата какая-то круглая у епархии, юбилей. Вот и стараются. — но почему именно здесь? Он ведь верст до десять ниже по течению католиков врубал. — Единственное свободное место на реке осталось, — усмехнулся мастер. — Все остальное или застроить успели, или запакостить. Не похоже на дикие чухонские леса. — Не похоже, — согласил соратник. — Кстати... «А кто шведа играть будет?» «Завтра с Новгорода два ботика обещали подойти. Ушкольники. И еще с Питера. С клуба пара лодок должна подняться. Есть у них там что-то историческое. Я так думаю, новгородцам шведов изображать придется. В крайнем случае дадим им кого-то из своих. Для толпы. Ливонцы дружину Александра Невского играть станут». Мы, как я и предупреждал, изображаем вепское ополчение. То есть, кто в доспехах, суздальскую дружину, а кто в стегонках, ополчение. А индейцы — это место населения, чухонцы. Как они на самом деле выглядели, никто не знает. Может, именно такими и были. Когда все соберутся, проведем совет мастеров и распределим людей окончательно. Телевидение только после полудня появится. Успеем не так нечестно, — замотал головой Михаил. — Как это? Ливонцы княжескую дружину изображают. За князем и должны биться. — Не получится, — покачал головой мастер. — У ливонцев и оружие однообразней, и доспехов больше, да и дисциплины тоже. Суздальцы победнее, у них можно и пересортицу стерпеть. — А доспех? — У них доспехи на рыцарский манер. Любой поймет, что лажу гоним. — Если говорить о доспехах, — улыбнул Соросин, — то тебе вообще нужно в тылу сидеть и не высовываться. Твой бахтерец только в XVII веке появился. — В XVI, да хоть в XV, битва на Неве произошла в 1240 году. Никаких бахтерцов тогда и в помине не было. — Куяков тоже, — попытался парировать Немировский, но мастер ответ только рассмеялся. — Так я в дружину Александра Невского и нервусь Так что, Миша, или соглашайся на Суздальца, или я тебя вообще к шведам причислю. — А давай иначе, Костя, — хитро прищурил соратник. — Ливонцев посадим на корабли, как шведов. Ушкуйники будут суздальцами. Мы... Дружиной новгородской, индейцей ополчением, а хиппи — чухонцами. — А где ты столько хиппи наберешь, Миша? — Да их тут больше десятка бродит. Хиппи являли собой прямое доказательство самозарождения жизни на земле. Если в средние века ученые считали, что черви самозарождаются в тухнущем мясе, а мыши в оставленных на долго мусорных кучах, то хиппи неизбежно возникали на каждой игре или фестивале возле полевой кухни, у палаточных лагерей, у костров. Причем их никто не привозил. Они явно самозарождались прямо на месте, ввешанные амулетиками, бусами и прочими побрякушками, замотанные в платки с длинными грязными волосами и неизменными косяками в зубах. Иногда хиппи удавалось пристроить к делу, изображать ленивое место или непонятных призраков и духов. Иногда они просто путались под ногами, тихие, вялые, беззлобные и безразличные. Что интересно, панки или металлисты на полигонах не появлялись практически никогда хотя им вроде бы сам Бог велел доспехами побренчать. разумеется, помаячить на заднем фоне во время разворачивания основных событий хиппи могли, но... — И индейцы воевать не станут, — покачал головой Ростин. — Не первый раз встречаемся. Индейское племя, стоящее на дальней опушке, можно было считать самым настоящим. Несколько лет назад Они побратались с индейцами Варроу, живущими то ли в Венесуэле, то ли в Суринаме, и вроде бы даже взяли себе в жены представительниц этого народа, отправив своих девушек взамен. Временами племя Варроу, местный клан, кочевала перемещаясь по просторам Карелии и Архангельской области, иногда разбредалось по городским домам. А может, между оседлыми и кочевыми идейцами шла постоянная ротация, Росин и знал. Время от времени идейцы появлялись на игровых полигонах, ставили свои вигвамы и невозгутимо жили, придавая своим существованиям неповторимый натурализм, происходящим вокруг событиям. Время от времени ролевики пытались втравить их в свои игры. Но старейшины с достоинством отвечали — индейцы в войну не играют. Если индейец хочет воевать, он едет на войну. И небрежно потряхивали привязанными к поясам скальпами. В чем истинный смысл их слов, Костя Росин понял только тогда, когда в выпуске новостей заметил неподалеку от одной из горных застав обычный неброский кунг рядом со входом в который стоял знакомый родовой шест. Став приглядываться более внимательно, он как-то разглядел за выступающим перед журналистами и генералом Казанцевым паренька, к автомату которого, прикладу, из ленты было примотано два птичьих пера. Похоже, индейцы и вправду время от времени ездили на войну. Разумеется, в патриотических клубах Многие прошли через войну, кто-то помнил Афганистан, многие вынесли мясорубку Чечни, кое-кто даже ездил добровольцем в Приднестровье, а то и в Сербию. Но одно дело воевать по приказу, за идею, даже за деньги, и совсем другое — поехать на нее за скальпом, поехать на войну в отпуск, отдохнуть и развлечься. Украшения себе на пояс получить. Такие вот игрушки. У Немировского в кармане запищал телефон. Тот выдернул трубку, прислонил к уху, привычно уходя в сторону от недавнего собеседника. — Что? — Ага, понял. Михаил отключил трубу, несколько раз рассеянным жестом Попытался убрать ее в нагрудный карман бахтерца. Потом спохватился и повесил в чехол на ремне. Кивнул Росину. — Чего смеешься? — Ты бы видел себя со стороны, Миша. Русский латник в доспехах и сотовым в руке. Копья в другую руку не хватало. «Ладно — Ладно, — отмахнулся Немировский. — Не в горн же мне дудеть. Звонили по делу. Предупредили, что туристы едут, англичане. Надо наших поднимать, потасовку небольшую устроить. А лимонцы в пролете заезд на поляну с этой стороны проходит Пусть индианок соблазняют. О, черт, лимонад раздать забыл. Миша побежал к ближайшей группе ополченцев и принялся что-то торопливо объяснять, размахивая шестапером. Росин вспомнил, что эта палица когда-то считалась символом власти, и усмехнулся. «Непорядок! Вон председатель клуба с мечом да топориком ходит, а простой ратник с шестопером! Надо его хоть десятником сделать!» По Неве старательно пыхтя маленький черный буксир заталкивал вверх по течению, покрашенную в рыжий цвет баржу. Мастер посмотрел на нее на навигационные буи и маячки, на кирпичные дачи на том берегу и на островке у противоположного берега и подумал о том, что рекламные щиты Тархуна на фоне всего этого безобразия выглядят не столь уж и нелепо. Белые интуристовские «Мерседесы», величественно покачиваясь на короткой грунтовке, скатились в шоссе и остановились в тени тополей. С мягким чмоканьем раскрылись двери. Вощеные толстячки в белых кепочках и однообразных линяных костюмах выкатились на зеленую траву и тут же принялись щелкать фотоаппаратами и жужжать видеокамерами. — Нет, не англичане, — разочарованно покачал головой Росин. — Те все тощие, что моя смерть, а эти, как поросята перекормленные, наверняка янки. Американцы выползли только из двух автобусов, а вот третий, похоже, привез японцев. Пока гости из-за бугра развредались по поляне, между ярких разноцветых палаток дружинники вовсю рубились между собой. Рубились на мечах. Это куда эффектнее и, главное, безопаснее. Вот ливонцы боевыми топориками уже два щита расколотить успели и одну руку раскровянить. А меч что? Только край щита слегка измочали. И все. Хотя общение с туристами не входит в круг интересов клуба, но и гонять их от себя дружинники черного шатуна не собирались. Ведь далеко не все работали программистами, как сам Росин, водителями, как Юра Симоненко, или удачно занимались бизнесом, как Миша Немировский. Кое-кому... Приходилось перебиваться случайными заработками. И вот для них возможность выстучать на глазах клиента Фибулу и тут же отдать ее за двадцать баксов значило довольно много. Забредшему на фестиваль туристу с удовольствием продавали за триста долларов покрытый свежими зарубками, только что вышедший из боя щит, новый можно сделать за триста рублей, меч, муляж, за пятьсот долларов, шлем или доспехи, успевшие надоесть владельцу, и вовсе за астрономические суммы. Правда, сам Росин в этом празднике надувательства принять участие не мог. Полчаса назад на поляну выехал милицейский УАЗик Кировского РУВД, из которого вышли трое милиционеров, мгновенно ошалевших от невероятного количества холодного оружия, не просто хранимого рядом с шоссе, но и активно мелькающего в воздухе. К счастью, Костя успел заметить еще до того, как доблестные сотрудники Министерства внутренних дел начали запихивать участников фестиваля в машину и увел к себе в палатку. Немировский показал им бумаги с подписями местных начальников, после чего завел обычный в таких случаях разговор о том, кто и где служил. Как оказалось, все трое патрульных уже успели скататься в командировку в Чечню. Миша сказал, что был там под Аргуном. Они попытались вспомнить общих знакомых, и обстановка немного разрядилась. — Так и может, до встречи, мужики? — предложил Немировский, доставая бутылку Синопской. не на службе не можем. Закачали головами патрульные, но Ростин знал, что рано или поздно они согласятся. А где-нибудь через час-другой сами попытаются выйти на круг с топором в одной руке и щитом в другой. Главное, чтобы дружинники не успели к этому времени поднабраться и не помяли представителей правопорядка слишком сильно. На мелкие тычки менты обижаться не станут. «Не та порода людей!» Мастер посмотрел на часы и тихо выскользнул на улицу. Туристы уже тянулись к автобусам, но не все. Кое-кого, похоже, соблазнили посмотреть продолжение поединков и угоститься русской кашей. Со стороны полевой кухни доносились аппетитные запахи старой доброй тушенки. «Опять сожрутся консервы за два дня!» а потом одно пшено, до да вода останутся. Или один тархун. Со всех сторон люди с удовольствием прихлёбывали именно этот напиток. Можно подумать, водка вся кончилась. Из палатки вышел милиционер, открыл дверцу УАЗика, взялся за микрофон. «Центральная, это седьмой. Нахожусь вместе месте проведения массового мероприятия возле посёлка Келыма. Обстановка спокойная». Остаюсь здесь для обеспечения правопорядка, как поняли. — Все, поняла, — прокрепила Ратца. — Находитесь сразу с поселком Микелыма. Патрульный закрыл дверцу, направился в сторону палатки, но перед Росиным остановился. — Скажите, а правда, что из пистолета ваши доспехи пробить нельзя? — Смотря из какого, — пожал плечами Костя, — Если из Стечкина, то метров с пяти или десяти пробьет. А если из Макарова, то вряд ли. Не может быть. Ну, тут еще от пули, конечно, зависит, — усмехнулся мастер. Но если все стандартное, то в доспешного ратника палить бесполезно. Только в голову. И то, когда воин без шлема. Это что... «Он прочнее бронежилета, что ли?» «Тут вопрос другой», — покачал головой Росин. «Тут все от мастера зависит. Кто-то так выкует, что доспех и стрелу выдержит, и болт арбалетный. А кто-то из мягкого железа свяжет. Так такую броньку и ножом можно проткнуть. Это тебе не бронежилеты, которые робот на станке, согласно ГОСТу, шлепат. У робота ведь ни лени, ни совести». Он не для человека, он по программе работает. — Ну, положим полю, от Макарова жилет останавливает, — выступил на защиту своих спецсредств патрульник. — Да неужели? — не удержался от подколки Костя. — Запросто. — Ну, сними, поставь его на капот, — предложил мастер, — проверим. — Как? — Сейчас я Юлю позову. Бывшая спортсменка уже переоделась в длинный полотняный сарфан, отделанный внизу синей-красной вышивкой. Правда, голова у нее, вопреки обычаю, оставалась непокрытой. Наталью стягивал широкий ремень с обычными для участников фестиваля ножом и кожаным мешочком. На перевязи через плечо висел колчан. — Юля, в жилет попадешь? — подошел к ней Росин и указал в сторону УАЗика, на капоте которого стояла современная броня. Девушка натянула на правую руку толстую перчатку из лосиной кожи, подняла лук и достала из колчана стрелу. — Тут ведь всего полсотни метров, мастер, — кротко предупредила она. Лук у спортсменки был отнюдь не кленовый или ясеневый, о которых так любят повествовать в мифах и сагах, а охотничий, Из весьма недешевого углепластика. Юля с ним на равных с ливонцами тягалась. А поклонники рыцарского ордена пользовались не только самодельными арбалетами, но и самыми обычными из магазина, тоже углепластиковыми. Причем и наконечник на стреле был совсем не свинцовый, а из хорошо закаленной стали. — Ну что, попробуем? — окликнул милиционера Костя. «Давай!» Тетева тренькнула, бронежилет чуть дернулся, немного подумал и упал. Постовой подхватил его, поднял перед собой. «От да блин! Ну, сержант меня завтра наставляет!» «Скажешь, бандитская пуля!» «Ага, на вылет прошла, а я пригнулся!» «Жвачка есть, хоть залепить ее, что ли?» «Сейчас найдем!» В клубе черного шутуна жвачных животных не изображал никто. Но на фестивале всегда хватало посторонних, и пластинку-другую этой отравы Ростин наделся найти без особого труда. На берегу самой воды друженники развели небольшой костер. Костя увидел там девушку в алом платье, о которой так и не успел ничего узнать. Направился к огню. Но со стороны выезда на шоссе Опять послышался гул автомобильного двигателя. На поляну выезжал коротконосый темно-синий додж. Росин вздохнул и направился навстречу. — Привет! — из руля выпрыгнул детина ростом с Юру Симоненко, коротко стриженный, с медленно двигающейся квадратной нижней челюстью. Коричневый в крупную клетку пиджак Только чудом не расползался на нем по швам. А маленький узелок галстука врезался в короткую шею. — Чего это вы тут делаете? Фестиваль военного искусства XII века в честь 700-летия канонизации святого князя Александра выпалил Росин, желая увидеть, как переварить детина всю эту информацию. «Опа — Опа! — удивился парень. «Это который Невский, что ли? А почему я не знаю?» «А кто вы такой?» — в свою очередь поинтересовался Костя. «То, что Громила опознал в святом князе Александра Невского, несколько подняло его интеллектуальный рейтинг в глазах мастера». «Из мэрия, из комитета по благоустройству». Гость полез во внутренний кармат пиджака, Достал визитку и протянул Росину. «Приехал домой, на дачу. А тут прямо под окнами прямо битва идет. Вон мой дом, отсюда видно». Он указал в сторону здания из красного кирпича, выглядывающего над кронами деревьев в метрах в трехстах, за вигвамами. «В самой Келыме живу. Здесь родился, здесь и останусь, никуда не поеду». «А разве Келыма не там?» — махнул Костя рукой в сторону шоссе. — Нет, там только станция. А сама деревня здесь. Детина еще немного подвигала челюстью и добавила. — Деревня наша, говорят, в летописях еще в пятнадцатом веке упомянута Кель-ми-ма земля мертвых. Странное название для селения, правда? — Ну, почему странное? — Сожгли ее, может, когда-то, никого в живых не оставили. Или мор какой прошел, и стала деревня мертвой. Люди потом вернулись, а название осталось. Да, кстати, а жвачки у вас нет? Ну, вроде Дерал же оставался тут. Он захлопал себя по карманам. Ага, вот, нашел. Прямо полпачки осталось. Спасибо. Костя загорбастал жвачку в левую руку, а правую протянул гостю. — Извините, забыл представиться. Костя Росин — председатель исторического клуба «Черный шатун», а заодно и верховный мастер на этом фестивале. — Никита, хомяк! — пожал руку детиной и вздохнул. — Хорошее было имя. Жаль, это мемра из Австралии споганила. — Пошли. — Росин позвал гостя за собой в палатку. «Знакомьтесь, это Никита Хомяк из питерской мэрии!» Мастер перекинул пачку дирола пострадавшему милиционеру и указал Никите на сверкающего начищенными пластинами ратника. «Это Миша Немировский, мой десятник!» «Вот это здорово!» Бахтерец привел Хомяка в восторг. «Давайте я хоть телевидение приглашу! Такое зрелище пропадает!» «Завтра после полудня приедут», — кивнул Росин. «Высадку шведов снимать?» «Ну, может, еду организовать?» «У моего джипа полевая кухня стоит», — ткнул пальцем на стену палатки Миша. «Ночлег могу устроить». «Ты чего издеваешься, Никита?» — не выдержал Немировский. «Мы же военные лагерем стоим. Но у нас не просто все есть. Нас еще и не выкуришь отсюда без полной драки. Вон!» Лёхи уже бронежилет прострелили. Ну давайте хоть чего-нибудь сделаю. Но не могу же я так просто сесть и уехать. Прямо вижу, делом нужным занимайтесь. Как представитель мэрии хочу поддержать в ополчении записывайся, продолжил Миша. Мы тут завтра шведом бить собираемся. Тебя бы кирасу поверх ватника, дали лебарду в руки, и татары не пройдут. «А у вас алебарды есть?» — мгновенно загорелся хомяк. «У меня в машине палец лежит», — задумчиво вспомнил Немировский. «Не по руке, оказалось, могу дать, да и продать могу. Не по руке она. Щитов, правда, лишних нет. Слушай, а может, у тебя дома топорик есть? Топорище здесь вытяшим и переодеть тебя надо попроще, а то уж шведы не поймут». «Ну что, мастер, берем ополченца?» «А почему не взять?» — пожал плечами Росин. «Ополченцы нам нужны...» «Слушай, Никита, а магазин у вас в деревне есть?» — вспомнил Немировский. Ну, «Есть, конечно. Не подбросишь, а то я уже принял. Я тут пол ящика водки проспорил. Отдать-то отдал, а самим теперь не хватает». И соль еще купить надо. Совсем про нее забыл. — Ты чего? Дрался утром? — не понял Росин. — А что делать оставалось, мастер? — развел руками Миша. — Вас нет, я один. Они приехали. Ну и вызвал магистра на поединок. — Сколько хоть продержался, бояка? — вздохнул Росин. — Пять минут, не меньше. — Ладно, завтра сочтемся. — махнул рукой мастер. А получится их на шлюпке посадить. Костя Немировскому не поверил ни на йоту. Чтобы рубиться в полном доспехе целых пять минут и не свалиться от усталости, нужно быть Карлом Великим, а не прогуливающим тренировки бизнесменом. Так что, поехали! Никите Хомяку не терпелось переодеться, и получить в руки настоящее оружие. Наверняка вечером вылезет на круг драться. — Поехали, мастер, — предложил Немировский. — Ворота, ты чего нужное в магазине увидишь. Деревенька Килыма целиком и полностью располагалась на верхушке небольшого продолговатого холма, одной стороной упирающейся в небо, а другой — в Кировское шоссе. По другую сторону шоссе продолжения поселка не имелось. Там начиналась низина, поблескивающая водой сквозь низкую траву. Получалось, за пятьсот лет селению так и не удалось вырасти из размера одной стометровой улицы, упирающейся в большой треугольный навигационный щит. По сторонам от узкой шоссейной дорожки стояло семь домов: два высоких из красного кирпича, требующих но тоже кирпичных. Один из сверкающих белизной цилиндрованных бревен и один старый, темный, чуть покосившийся и изрядно заросший мхом. Рядом со своими соседями он казался неухоженной собачьей будкой с игрушечной телевизионной антенной на крыше и подсвеченными лампой от фонарика пыльными декоративными окнами. — Видели? — Видели? Притормаживая рядом с небольшим торговым павильоном, хомяк винул в сторону развалюхи. «Мужик-миллионер, между прочим. Я его хорошо знаю. Строительством занимается. Спрашиваю, не стыдно ли жить в таком убожестве?» «А он говорит, что вот-вот новый дом отстроит. Просто сейчас, в данный момент, некогда. И так уже четыре года». «Это бывает». — согласился Немировский, выходя из машины и доправляясь к павильону. — У меня соседка такая же. Миша дождался, пока Никита, хомяк и Костя Росин выберутся на улицу и толкнул двери. При виде ратника в островерхом теле в бахтерце с золочеными пластинами мечом на поясе народная девица лет двадцати в синем халате застыла словно оглянувшаяся на садом жена Лота. Глаза ее широко распахнулись, а челюсть начала медленно опускаться вниз. — Синопскую будем брать, мастер, — оглянулся Немировский. — Или пшеничную? — Соль, главное, не забудь, — безразлично пожал плечами Росин. — Соль у вас есть, девушка? Продавщица медленно покачала головой из стороны в сторону. — Да вон же на полке стоит, Рая! — возмутился Никита. — Рая, ты чего? — И водка на полке есть, — на всякий случай предупредил Немировский. Я видел... — А а вы кто? — ухитрилось спросить, девушка, не закрывая рта. — Рая, а ты чего, меня не узнаешь? — удивился хомяк. — Это я, Никита, из пятого дома. — Никита? — «Мы из Ленфильма», — произнес Росин волшебную фразу. «Мы тут кино снимаем». «Ах, кино!» Мир, перевернувшийся в сознании продавщицы, начал медленно возвращаться в нормальное положение. а ага, понятно, кино». Она наконец-то закрыла рот и оглянулась на полки. «А соль у меня есть, мелкая, крупная йодированная». «Йодированная». — решил Немеровский. — Наверное, давайте сразу ящик. И водки в Синопской ящик. — На меня запиши, Рая, — подал голос хомяк. — Как обычно. — Тогда два ящика, — обрадовался Миша, — а я за второй заплачу. — Оба запиши, Рая. — Тогда я... — Стоп! — оборвал их со свидания мастер. — Двух ящиков хватит за глаза и за уши. Нам еще шведов завтра бить не забывайте два ящика вот и ящик соли все додж хомяка был перегорожен на два отсека и если спереди помимо водительского и пассажирского сиденья имелся самый настоящий раскладной полутораспальный диван то сзади обширный грузовой отсек три ящика просто потерялись в его утробе никита деловито захлопнул дверь и указал на дом напротив павильона это мой внутри двухэтажный кирпичный особняк выглядел отнюдь не так роскошно голые штукатуренные стены грубый досок сложенный на полу обширного холла лестница без периллы циркулярно пила под ней сам что ли строишь понятливо огляделся немировский нет — Кладку я заказывал, — покачал головой детина, отпуская узел галстука. — Ну а уж полностью лить или перила поставить и сам смогу. Что я, прямо без рук что ли? — Это отлично, — поднял палец Миша. — Значит, у тебя наверняка есть рабочая роба. Презентовые штаны, там и ватник, и сапоги кирзовые. — Кирзачи есть, — признал Хомяк. — Я в них. За брусникой хожу, а спецовка прямо грязная, олифа я ее заморал Будем считать, что смолой сосновой, тут же подкорректировал легенду Немировский. Ремень кожаный, широкий имеется, топор за него заткнешь, нож на пояс повесишь, и получится обычный вепский ополченец. Или ты думаешь, они во фраках ходили? Считай себя вышедшим на войну лесорубом. — А это что? Миша указал на небольшую металлическую гирьку, подвешенную на тонкий тросик. — Отвес! — поднял его с пола хомяк. Трос от фидометра, квадрат стерся. Ну, я его и приспособил. — Ты не прав, Никита! — погрызил пальцем Немировский. — Это классический кистень. — Любимое вепское оружие, есть все-таки в тебе нечто такое, генетически заложенное. А косоворотки у тебя нет? — Сорочка от Версачи, — рассмеялся хомяк. — Не, не пойдет. Проще нужно быть. Фланелевая рубашка, полотняные портки, ватник прихвати, если есть. Не броня, конечно, но и не так больно будет, если удар пропустишь. — Ладно, сейчас. Никита вышел в низкую дверь, ведущую то ли в гараж, то ли в подвал. Минут через десять он вернулся в потертых кирзовых сапогах. В высокие черные голенища были заправлены штанины выцветших хлопчатобумажных армейских штанов, украшенных пятнами черной краски. Поверх он накинул короткую потертую дубленку, перепоясанную толстым кожаным, армейским же ремнем, за который был заткнут обычный плотницкий топор. Хомяк подобрал отвес, свернул его кольцами и тоже всунул за ремень. — Ну как? — Вылитый в Эпс! — пьяно махнул рукой Немировский. — Настоящий ополченец! — С тулупом ты хорошо придумал, — кивнул Росин. — Только упаришься в нем быстро. — А так... В глаза ничего особенного не бросается. В общей сече никто и внимания не обратит. Правда, топор тяжеловат. — А чего в нем тяжелого? Детина выдернул инструмент из-за пояса, подкинул в руке. — Обычный топор. В его руке килограммовая железяка и вправду оказалась невесомой. «Нормально — Нормально! — отмахнулся Миша. Просто топорище надо длиннее сделать. Ну, да я тебе булаву дам. Поехали. В машине хомяк дубленку все-таки снял. Оставшись в мягкой фланелевой рубашке, завел двигатель и через минуту доставил новых знакомых обратно на поляну. И здесь появилось пять новых палаток. Приехал клуб «Глаз Одина». За время отсутствия начальства они успели не только поставить лагерь, но и устроить драку с ливонцами. Сеча шла, скорее всего, из-за женщин в длинных рубахах и замшевых костюмах с множеством кисточек, столпившихся неподалеку. Викинги явно одолевали. Все они, обнажившись до пояса, изображали берсерков, и ливонцы даром, что все изрядно выпили, Наносить им удары железным оружием побаивались. Зато викинги старались вовсю. Только искры от рыцарских доспехов летели. Впрочем, победа победой, а все тетки минут через десять опять переберутся в лагерь Ливонского креста. У них там вечно происходят какие-то события в стиле Айвенга и рыцарей круглого стола. Дуэли, турниры прекрасные дамы. Но умели все-таки европейцы бабам головы хмурять как павлины. Не летать толком, не драться не умеют, зато хвост на три метра в диаметре. Милицейский наряд, рассевшись на заготовленных для кухни чербаках, с интересом наблюдал за побоищем, даже не пытаясь вмешаться. Похоже, Они собирались дождаться конца схватки, чтобы собрать трупы и арестовать победителей. От утонувшего в сумерках индейского стоябища донеслись звуки гитары. Зазвенели струны у костра ополченцев, бросающего на дрожащую поверхность Невы красные отблески. «Пошли, мужики, отметим знакомство!» Оттащив ящик с солью в полевой кухне, Немировский вернулся с упаковкой тархуна. «Водку из багажника прихватите?» В палатке на столе стоял большой казан с еще горячей пшенной кашей. Догадался кто-то мастеру несколько порций принести. Тарелок по крестьянскому обычаю никому не полагалось, только ложки. А вот низкие пластмассовые стаканчики — правила фестиваля разрешали, как предмета, без которого существование цивилизации невозможно. — Но, мужики, — предложил Немировский, разлив по стаканам первую бутылку, — за Великую Русь. Выпив, мужчины взялись за ложки и навалились на кашу, временами вспоминая армейское прошлое. — Представляете, полгода каждый день «Каша, каша, каша! Мы все мечтали, хоть бы картошечки дали!» Потом подходит осень, дают картофельное пюре. Улыбнулся один из патрульных. Все орут. «Ура!» Потом на следующий день картошка, и на следующий, и на следующий. Через два месяца все начинают скулить. «Хоть бы кашу дали!» А нас на ангаре одной капустой кормили, — с предыдыханием сообщил Миша. Я ее до сих пор видеть не могу. Нас из Ахтубинска несколько раз на уборку арбузов возили. Не удержался от своей истории Костя Росин. Местные сказали, — ешьте сколько, смотрите. Мы так обожрались, что ходить не могли. «Счастливчики — Счастливчики! — откликнулся Никита Хомяк. А у нас под Подмормонском кроме мха ничего не росло. — Мужики! — Немировский откупорил следующую бутылку. — Думаю, нам нужно выпить за бескрайние просторы нашей земли, что лежат от полюса почти до Индийского океана, от Тихого океана и до Атлантического. — Ну, это ты загнул, Миша! — рассмеялся один из милиционеров. — Откуда Атлантический океан взялся? — Может, чуть поменьше, — не стал спорить ратник, — но не так много. — Ладно, — согласился патрульник, — за нашу землю. К тому времени, когда ложки застучали по дну казана, мужчины успели приговорить четыре бутылки, а разговоры ушли в чистую науку. Считать Черное море частью Атлантического океана или нет? Внезапно... Все звуки перекрыл чистый ясный женский голос. Матушка родимая, дай воды напиться, Сердце мое, ох, бросает в жар. Долго гуляла в темном я саду, Думала на улицу, век не пойду. Теперь же под вечер аж пятки горят, Ноженьки стройные в пляску хотят. Я пойду на улицу, к девкам я пойду, Голосом звонким я им подпою. Вот уж то-что, а голос был действительно звонкий. От таких лопаются хрустальные бокалы и рассыпаются люстры. Русин поднялся из-за стола, оставив остальных спорить о географических терминах, вышел на воздух. На Неве зажглись бакены, бросая во мракалы огоньки. На том берегу и на острове Четко пропечатывались прямоугольники освещенных окон. Несколько горящих на поляне костров не могли справиться с ночной мглой и лишь придавали окружающему миру ощущение обжитости. Песня растекалась от костра на берегу, и мастер спустился к своим дружинникам. «Выйду на улицу, солнце нема». Парни молодые, свели меня с ума. выйду на улицу, гляну на село. Девки гуляют, и мне весело. Пела, оказывается, та самая девушка в коротком алом платье, еще днем обратившая на себя внимание мастера. Пела легко, без напряжения, сидя на чьей-то стегонке и прикрыв ноги, выделенной кем-то курткой. «Знакомьтесь, мастер!» — прижав ладонью струны гитары, окликнул Росина Игорь Картышов, бывший танкист, прошедший Афганистан и Чечню, горевший и на чужбине, и на родине, но, тем не менее, при первом же сокращении отправленный в запас. Лицо его после ожогов выглядело устрашающе, но характер остался спокойным до флегматичности. — Племянница моя, Инга, учится в Москве в Гнесино. Приехала отдохнуть. Хотела познакомиться с принцем. Вот я ее с собой взял. Вокруг сразу смеялись А вы что, принц? — встрепенулась Инга. — Предположим, я конец. — Сел на траву Костя. — Устраивает? — Нет. Игорь обещал, что настоящий принц будет. Без обмана. Ну не знаю, покачал головой Росин. У славян только князья были, у ливонцев демократия, у викингов и ярлы, даже не знаю, что и предложить. Так, шведы завтра приедут, вспомнил один из дружинников. У них конунг, то есть король. А где король там и маленькие принцы плодятся? Вот мысль принула гостя. А вот только Рубим мы их всех в капусту. — Зачем? — удивилась певица. — А чтобы они приезжали, земля-то наша. — Вас послушать, так всех туристов на столбах нужно вешать, — поморщилась Инга, чтобы в чужие страны не ездили. Вокруг костра снова взорвался смех. — Так что, Инга, — предложил Росин, — если всех принцев порубаем... Да, князя, согласишься? У меня, княжды, нет. И много вас таких умных!» — хмыкла девушка и отторнулась к дядюшке. «Ты лето помнишь?» Игорь кивнул и ударил по струнам. Холодные тучи по небу плывут, на крыльях печали разлук несут Еще одно лето простилось со мной, взмахнув на прощание косынкой цветной. Зачем это лето в снегах я ждала, Зачем это лето рябиной цвела? Хотя темп песни был весьма бодрым и веселым, Росин почувствовал, как у него слепаются глаза. Сегодняшний день получился долгим и трудным, Выпитая пополам стархуном водка, Оказалась последним штрихом, Уже неподъемной для организма тяжестью. Как хочешь, сделанный обидой, поднялся на ноги мастер, ушел в свою палатку и, не обращая внимания на продолжающийся за столом спор, рухнул на незастеленную раскладушку.